Вадим отсыпался часов до девяти Я тихонько выбралась в холл Намереваясь позвонить Димке О видении на заправке Рассказывать не стала И сама поспешила выбросить Этот эпизод из головы Коротко сообщила, что мы на месте И после завтрака отправимся к Пырьеву Мобильный в моей руке Ожил через несколько секунд После того, как я простилась с Димкой «Ты где?» Зевая, спросил Вадим «С Димкой болтала в холле, чтобы тебе не мешать». Когда я вернулась в номер, Вадим был уже в ванной. Через десять минут мы завтракали, а еще через полчаса покинули гостиницу. В отличие от Сапруновского офиса, где мы побывали недавно, этот выглядел куда солиднее. Располагалось детективное агентство в жилом доме, занимая, должно быть, одну из квартир первого этажа. Ну и вывеска, и дубовая двустворчатая дверь, И ступени под мрамор, которые вели к ней, намекали. Дела у Пырьева идут совсем неплохо. Я попыталась представить, как он воспримет наше появление. Вряд ли обрадуется. Но Вадим наверняка убедит его действовать сообща в наших общих интересах. Дубовая дверь оказалась закрыта. Я пошарила глазами в поисках домофона. Он отсутствовал. Правда, был обычный звонок а чуть левее над дверью — видеокамера. «Чего доброго, Пырьев затаится», — с неприязнью подумала я и надавила кнопку звонка. Ответом нам было молчание. Я взглянула на часы. Если верить табличке на двери, уже час как офис должен быть открыт. Хотя сыщика, как известно, ноги кормит. Но если есть часы приема, значит, кто-то в это время должен в конторе дежурить. Я перевела взгляд на воина. Он пожал плечами и отправился осматриваться. А я, привалившись к перилам, стала ждать. Вернулся Вадим быстро. Одно окно выходит во двор. Там тоже камера. Жалюзи опущены. Похоже, Пырьев на работу не спешит. Воин не успел договорить, как к офису подъехала Ауди, из которой вышел молодой человек, одетый в костюм серого цвета. Недорогой но на мужчине он смотрелся вполне пристойно. Увидев нас, молодой человек нахмурился, но почти сразу придал себе деловитость, улыбнулся уголками губ и, поравнявшись с нами, спросил, «Вы ко мне?» «Если это вы», — ткнула я пальцем в табличку на двери. Мы вместе вошли в холл, где стояли два кресла, стулья и низкий стол со старыми журналами, успевшими заметно обтрепаться. Стены были выкрашены в белый цвет. На одной из них висела картина «Водопад в джунглях». Не знаю, чем руководствовался Пырьев, расположив ее здесь. Скорее всего, просто где-то купил по дешевке. Кабинет, в котором мы вскоре оказались, мало чем отличался от приемной: Те же белые стены, картина. На сей раз это была гора с буйной растительностью. Массивный стол и три кресла. «Родные братья тех, что мы уже видели». «Присаживайтесь», — кивнул на них молодой человек и, словно опомнившись, представился. «Пырьев Антон Сергеевич». Он выжидающе смотрел на воина и, ничего не дождавшись, перевел взгляд на меня. «Сергей Борисович, ваш отец?» — спросила я. «Вы знакомы с моим отцом?» «Да, познакомились недавно». В лице Пырьева-младшего читалось сомнение, А еще в нем нарастало беспокойство. Тревогу я почувствовала сразу, но это вряд ли было связано с нами. Но вы ведь впервые у нас. По крайней мере, я вас не припомню. «А где, кстати, ваш отец, Антон Сергеевич?» — подал голос Вадим. «Могу я узнать, с чем связан этот вопрос?» «Что значит «с чем связан»? Мы бы хотели с ним встретиться». «Изложите ваше дело и...» Не вижу смысла излагать его тебе. Скажи-ка, батя твой отбыл на задании, но уже пару дней не выходит на связь. Взгляд молодого человека испуганно замер. Вы не представились. Значит, я прав, кивнул Вадим. Мы, так сказать, коллеги, расследовали одно небольшое происшествие в Мальцеве. И там в гостинице Лилия познакомились с твоим родителем. В этот момент за дверью послышались шаги. И в кабинет не вошла даже, а ворвалась женщина лет пятидесяти, высокая, худая, в костюме ярко-красного цвета и туфлях на высоченных каблуках. Седые волосы она не красила, стригла коротко, взгляд ее маленьких темных глаз был внимателен и враждебен. «Он звонил?» — резко спросила она. Сергей покачал головой, женщина нахмурилась и уже собралась покинуть нас так же стремительно, как и вошла. Но тут заговорил Вадим. «Если вы имели в виду господина Пырьева...» «Допустим», — произнесла она, приглядываясь к воину, «тогда есть смысл остаться и кое-что обсудить». «Что?» «В Мальцево он отправился, выполняя ваше задание?» Глаза дамы в красном полыхнули гневом, и обрушить его она собиралась на Антона. Тот втянул голову в плечи и пробормотал, и я ничего не говорил. «Да неужели?» — она резко опустилась в кресло. «И откуда же тогда они это узнали?» «В качестве жеста доброй воли коротко поведаю о причине нашего появления здесь», — сказал Вадим с усмешкой. «Вы немного опоздали к началу нашего разговора», — повернулся он к женщине. «Так вот, мы с Пырьевым коллеги». «И встретились в Мальцеве». «Их эта сука наняла!» — вскочила женщина. «Ты что, не понимаешь?» «Какую суку вы имеете в виду?» — ласково спросил Вадим. «Софью Богданову. У нас на ее счет есть кое-какие соображения. Хотите объединить усилия? Или мы приехали напрасно?» Женщина вновь опустилась в кресло и посмотрела на Антона. Теперь скорее нерешительно, точно спрашивая его совета. Итак, Сергей Борисович выполнял ваше поручение. Продолжил воин, как ни в чем не бывало. Мы расследуем подозрительную смерть одного местного жителя. То есть подозрительной она пока кажется только его родственнице. Приехали в Мальцево и остановились в гостинице Лилии, где и познакомились с ее хозяйкой и господином Пырьевым. Его поведение показалось нам... Скажем так, немного странным. И узнав о его неожиданном отъезде, мы решили проверить, добрался ли он домой. «Он уехал из Мальцева?» — быстро спросил Антон. «Когда?» «Нам сказали позавчера утром, но мы не поверили». «Почему?» «На связь он перестал выходить на несколько часов раньше, так?» Вопросом на вопрос ответил Вадим. «Последний звонок был вечером?» «Да», — сглотнув, произнес Пырьев-младший и уезжать Сергей Борисович не собирался, но покинул гостиницу в большой спешке, забыв бинокль. «И и что вы об этом думаете?» «Ничего хорошего, если честно. Однако, чтобы максимально точно ответить на этот вопрос, я должен знать, что за задание было у Пырьева». «Я им не верю», — заявила женщина и перешла практически на шипение, повернувшись к Антону Сергеевичу. «Вы не имеете права распространяться о расследовании!» «Только посмейте!» «Мадам!» — мурлыкнул Вадим, как умел делать лишь он. «Человек не выходит на связь двое суток. Сыну ли пора обращаться в полицию? И первый вопрос, который там зададут, будет о профессиональной деятельности родителя. А ваша тайна перестанет ею быть. Я достаточно ясно все объяснил». «Откуда мне знать, что вы не заодно с этой мерзавкой?» «Действительно, откуда?» — призадумался воин. «Вам остается поверить нам на слово. В качестве ответной любезности мы помогаем вам установить истину, то есть ответить на вопрос, что случилось с Сергеем Борисовичем». Антон поерзал, отводя взгляд от дамы в красном. «Знаете, что я думаю?» — сказала она. «Я пошлю вас к черту!» И Антон Сергеевич, вас тоже пошлет. Он ведь не хочет, чтобы их бизнес сошел на нет из-за того, что кое-кто не умеет держать язык за зубами. Но как только я отсюда уйду, вы ему позвоните, и он вам все выложит. И правильно сделает, перебил воин. Не хотелось бы повторяться, но ему в любом случае придется все рассказать в полиции. Хорошо, кивнула женщина. Тогда я сама. Я, Нестеренко Ирина Викторовна, наняла Пырьева, чтобы найти моего пропавшего больше года назад брата, Богданова Николая Викторовича. И вы предположили, что ваш брат может находиться у своей бывшей супруги Софьи Богдановой? Почему же бывшей? Они не развелись. Она сбежала от него вместе с сыном. Не знаю, как она вообще терпела его столько времени. Вдруг махнула рукой Ирина. «Брат у меня — редкий мерзавец. Мало его покойный отец бил, мать жалел. А та за Кольку горой, ее любимчик. Учиться он не может, потому что здоровье слабое, а учителя придираются. Худо-бедно девятилетку окончил, но работать ему здоровье тоже не позволяло. Это я, как проклятая, училась, работала с первого курса, еще и родителям помогала. Что в нем Сонька нашла, до сих пор понять не могу». Но ну, прям любовь, любовь у них была. Мать обрадовалась, девка хорошая и вроде меня прирожденная лошадь, которая всю жизнь пахать будет. Она и пахала. Братец пил, Сонька на двух работах вкалывала, а он еще ее и колотил. Снова у меня братец. Один раз так избил, что выкидыш случился. А Венька, это племянник мой, заикаться стал. Ему тогда лет шесть было. Деваться Соньке особо некуда. Она из деревни, мать умерла, отец на другой женился. Вряд ли бы обрадовался, свались она ему на голову. Я думала, так и будет терпеть. Либо дождется, что он ее убьет, и мальчишка сиротой останется. А она удивила. Собрала манатки и уехала, наплевав на квартиру, на работу, на все. Видно, здорово припекло. Она замолчала. Чувствуя, что пауза затягивается, я спросила: И что было дальше? Дальше запил брат, пил горькую, пока квартиру не спустил. То есть и потом, конечно, тоже пил, но тут по-особенному. Мамка его, как всегда, жалела, жена-негодяйка бросила. А я поздно спохватилась, задавшись резонным вопросом. А на что, собственно, он пьет, если Соньки нет и денег ему взять негде? Сначала подумала, мамка пенсию ему отдаёт. Оказалось, квартиру продал нашлись умельцы помогли жену с ребенком выписали согласие соньки состряпали само собой денежки быстро кончились и заявился он к матери а куда еще она его приняла когда я у нее синяк заметила пробовала вразумить но материнская любовь слепа короче мать я взяла к себе во первых жалко во вторых от греха подальше не то запросто могли и второй квартиры лишиться Дом, где я живу, с закрытым двором. Я охране строго-настрого запретила его к нам пускать. Пожил братец один, и вдруг исчез. Куда и даже когда, неясно. Если честно, я поначалу перекрестилась. Хрен бы с ним, но матушка забеспокоилась и кинулась искать. Подумали не иначе, пропившись и не видя дальнейших перспектив, кинулся к Соньке. Больше вроде некуда. В полиции быстро выяснили, где она находится ну я и поехала узнать что к чему сонька увидев меня очень удивилась пребывала в уверенности что ее не найдут и испугалась что вслед за мной муженек явится я у нее надолго не задержалась и сюда вернулась в полиции поиски продолжили но без толку и как по вашему ваш брат пребывающий в запое смог найти софью так ведь мир не без добрых людей я думаю веньку он нашел в соцсетях. Сейчас его странички нигде нет, но вы же знаете, если что-то попало в эту самую паутину, а детки любят фотки выкладывать. Нашли мы эту фотографию. Пырьев нашел. Мальчишка рядом с маяком. Выяснить, где он находится, совсем несложно. А среди алкашей встречаются весьма продвинутые. Я вовсе не считала тогда, что братец Веньку отыскал и к жене подался. Я Соньке поверила, что она знать не знает, куда этот алкаш делся. А вот матушка не поверила, и с утра до вечера твердила, что Сонька его извела. Я же считала, он вот-вот появится нашел какую-нибудь дуру, вроде своей жены и живет барином, а что о матери не вспомнил ни разу так неудивительно, когда это Колька о ком-то думал, кроме себя. Но он и через полгода не явился, и стало ясно. Что-то с ним случилось. Полгода эту скотину какая дура выдержит! Я ментов напрягаю, бестолку, а мать от горя слегла. Умерла месяц назад, так своего Колю и не дождавшись. Ну, я и подумала, а что, если мама была права и не обошлось без Соньки? Мне брата не жалко, как бы это ужасно ни звучало. Я из-за мамы, она раньше времени померла, если эта Сонька подсуетилась. В общем, я обратилась к Пырьеву. Никаких подтверждений, что брат ездил в Мальцево, он не нашел. Ни поездом, ни самолетом тот не воспользовался. Да это и понятно, откуда у него деньги. Он наверняка автостопом туда махнул. Это же проще всего. В Мальцеве Пырьев говорил с водителем рейсового автобуса. Тот вроде припомнил, что прошлой весной подвозил одного типа, по виду бомжа. И вот еще что. Пырьев узнал, что гостиница принадлежит Соньке. Я-то думала, она там просто работает. И самое интересное, что получила она ее не по наследству. Она ее якобы купила. Почему якобы вмешалась я? Сами подумайте, откуда у нее деньги? Мужик этот, бывший хозяин, видно, запал на нее. И решили они родного сына с носом оставить, чтоб Сонька гостиницу получила. Да перемудрили. Не ожидали, видно, что Колька их найдет. «Вы имеете в виду, если она купила гостиницу, находясь в браке, то по закону муж может претендовать на половину собственности?» «Вот именно. Отличный мотив для убийства. Что скажете?» «Очень хотелось бы выяснить, что Сонька с братцем сделала. Он говнюк, каких поискать, но меня учили, что убивать людей нехорошо. Вы согласны?» «Кто ж спорит?» — Развел руками Вадим. Я хочу знать правду. Если Сонька виновата, значит, сядет в тюрьму. А племянник, вздохнула я. А племянника я к себе возьму. Не брошу, можете поверить. Мальчишка не виноват, что у него такие родители. Мамку жалко. Неожиданно закончила она. Я-то думала, еще лет десять поживет как минимум. А она прямо сгорела. Тут стало тихо. Мы сидели, погруженные в собственные мысли. Наконец, Вадим, взглянув на меня, заговорил Софья утверждает, что Пыриев уехал рано утром. Будить ее он не стал, ключ от номера оставил на стойке. Поезд в Тулу в 9.40, но гостиницу он покинул часов в 5, что довольно странно. Для автобуса рановато. Логично предположить, что вызвал такси. Нужно эту версию проверить, а заодно находился ли он в поезде. Но нерешительно начал антон как все это узнать отсюда я вряд ли что смогу сделать а в вашем городе у меня никого нет ты ведь работаешь вместе с отцом спросил вадим да но если честно я занимался совсем другим бухгалтерии налогами продвижением нашего сайта понятно может быть вы если ты все хочешь свалить на нас это плохая идея потому что мне своей работы за глаза «Я готова нанять вас», — решительно заявила Ирина. «Найдите Пырьева и узнайте, что с моим братом». Пырьев не просто так исчез. Он напал на след, и от него поспешили избавиться. «Вы что, хотите сказать, моего отца убили?» — заволновался Антон. «Вы это хотите сказать?» «Лично я ничего не хочу», — ответил Вадим. «И вам, мадам, вынужден отказать» хоть и с большим сожалением. «Почему?» «У нас уже есть клиент, и в интересах своего клиента я должен сосредоточиться на его деле». «Батя у тебя не злоупотреблял?» Взглянув на Пырьева-младшего, задал вопрос он. «Нет», — чересчур поспешно ответил Антон. «Ну-ну», — покивал Вадим. «Приятно было познакомиться, господа». Он направился к двери, я за ним. Антон жалобно воскликнул. «Подождите, что мне делать? Идти в полицию?» «Разумеется! И особо не затягивай!» «Почему ты ей отказал?» — спросила я Вадима, когда мы вышли на улицу. «Антон вряд ли справится, а полиция нам без надобности. Нашу деятельность они быстро прекратят. Так мы же не пыривы ищем. Не вижу конфликта интересов». «И все же, почему ты отказался?» Черт знает», — нахмурился он. «Точнее, черт знает, что мы нароем. Я бы не хотел, чтобы на наше решение влиял договор с этой бабой». «Постой, ты считаешь, Софья действительно могла...» «Надеюсь, что нет». И Пырьев просто нашел себе бабенку и запил на радостях, что аванс получил. Похоже, выпить он не дурак. «Похоже», — согласилась я. Сынок отреагировал однозначно. От того должно быть, и в полицию не спешит». «Очень на это надеюсь», — задумчиво произнес Вадим. «Ты... Ты не хочешь, чтобы Софья оказалась в тюрьме?» Подбирая слова, спросила я. «Из-за говнюка мужа? Не хочу. Даже если она его завалила. По мне так заслужил. Теперь ясно, что за фотографии показывал ей Пырьев, и почему она так реагировала» даже если в действительности ее муж никогда не был в Мальцеве. Одна мысль, что он может появиться и разрушить ее жизнь. «Пырьев хотел подтолкнуть ее к решительным действиям», — сказала я. «Может, и подтолкнул?» «И наша милая хозяйка скормила нам пироги из Сергея Борисовича», — засмеялся воин, но мне было совсем не смешно. И Вадима, и Ирина правы. У Софьи был мотив разделаться с мужем. Спасала ли она свой покой? и покой сына, или речь все-таки шла о деньгах. Предположим, Николай приехал, они поссорились, он ударил ее, как привык делать всегда, а она против обыкновений ответила, потому что стала другим человеком, которому есть что терять. Хочу ли я знать, наверняка убила она его или нет? Не уверена. Вадим прав, у нас есть дело, а исчезновением Пырьева пусть занимаются менты». Однако, оказавшись в машине, я первым делом позвонила Димке. И вскоре он сообщил. «Пырьев сел на утренний поезд, это совершенно точно. Поезд идет с одной остановкой. И если с сыщиком что-то случилось, то именно там или уже в родном городе. Хотя был еще вариант. Место рядом с ним занимал Левский Юрий Николаевич. Живет в нашем городе. Видимо, в командировку ездил». Если он со стопроцентной точностью не запомнил своего соседа, то, по крайней мере, ответит на вопрос, похож или нет, и не покинул ли поезд на промежуточной станции. «Скинь адрес», — сказал Вадим. И я, вздохнув, тихо заметила. «Кто говорил, что мы не будем заниматься этим делом?» «А мы будем», — хмуро отозвался он. Я лишь пожала плечами.